Глава 30. Я настояла на заключении договора. Пришлось немного повозиться с формулировкой в части исполнения своих обязательств мистером Генри, однако мы договорились. Впрочем, я ему верила, хотя бы потому, что он фанатично загорелся снять фильм в нашем доме. Дяде Тею пришлось объяснить это просто взаимовыгодным сотрудничеством. В общем, звучало довольно правдоподобно. Генри нужен антураж А нашему отелю фильм принесёт самую лучшую рекламу. Вопросов у дяди не возникло. Он радовался тому, что моя жизнь кипит, и я счастлива. Но это было не так. Через пару дней линет с Джиной оттащили меня подальше от всего женсовета, как я про себя называла нашу пятёрку, и припёрли к стенке. — Так, дорогая, пока ты не скажешь, что тебя грызёт, мы тебя не отпустим. Это из-за Джейми? «Брось! Сейчас в доме столько народа, он не посмеет сунуться!» Я поморгала глазами. Честно говоря, мне так надоело мучиться тайными страхами в одиночестве, что решила поделиться с ними, с моими верными подругами. Боюсь, что могла унаследовать болезнь бабушки и тёти Оливии. Скривилась, чтобы не заплакать. Теперь, когда такая же опасность грозила мне, я понимала Оливию и так сочувствовала ей. Веки линет чуть дрогнули, она не была удивлена. Догадывалась. А вот Джина возмущённо закатила глаза и принялась шипеть мне в ухо, что я с ума сошла, и такого не может быть. «Перестань, Джина», — вел права. «Наследственность на лицо такой вполне может быть, но, милая», — обратилась она уже ко мне. «Судя по всему, и у Оливии, и у твоей бабушки болезнь проявилась в молодом возрасте, а у твоей матери её не наблюдалось вовсе, правильно?» «Наверное, я должна была знать ответы на эти вопросы, но ясное дело могла только предполагать. Медицина не стоит на месте. Пройди обследование, и будешь спать спокойно. Хочешь, я узнаю всё, созвонюсь с клиниками, и мы съездим вместе». В голове у меня немного просветлело. «Действительно, чего трястись от страха, когда можно просто поехать и всё узнать?» «Хочу, Линнет. Спасибо вам, мои хорошие». Я обняла обеих за шеей и почувствовала, как за многие дни меня отпустил очередной страх. «Эй, там у окна! Долго бездельничать будем?» — нас окликнула Лили, которая полностью включилась в роль организатора предстоящего приёма, взяв под крылышко Монику. Её помощь оказалась неоценимой в плане постановки небольшого театрального действа, которое я задумала осуществить. «Генри привезёт осветителей и будет шикарно», — вещала она, — «Невесту будет играть Вэллори», — она остановила на меня взгляд и пояснила. «Маленькая, хрупкая, похожая на фею, глаза в пол, а в пару ей...» «Нет, Лили, это исключено», — решительно возразила я. «Никаких ролей, у меня и так дел будет по горло». Про то, что просто не было настроения играть и перевоплощаться, говорить было бесполезно. «Ну, тогда Лили взглядом, то ли вдохновенным, то ли хищным», обвела всех нас и остановила взгляд на Монике. Тогда она, высокая, сильная, как валькирия, с прямым взглядом, Джина не выдержала и расхохоталась. «Мисс Лили, я вас обожаю!» Она откинулась в кресле. «Кстати, Джина...» Лили, прищурившись, посмотрела на мою белокурую подругу. «Вы знаете, что у вас кинематографическая внешность? Вас нужно крупным кадром снимать». Джина картина повернулась в профиль и приподняла подбородок, а затем снова закатилась весёлым смехом. «Зря вы смеётесь. Лили изображала сейчас этакую матрону-кинематографа, хотя это её позёрство происходило только из того, что они с Генри решили недавно приобщиться к миру кино. У вас лицо этакого утомлённого земной жизнью ангела, слегка потрепанного но не утратившего светлой души. Мы даже притихли немного». Всё-таки Лили была непроста, и её тонкая актёрская организация, наверное, могла считывать души как с листа. «Кстати, сейчас повсеместно ставится пьеса Теннесси Уильямса «Кошка на раскалённой крыше». «Так вот вы, Джина, просто идеальны на роль Мэгги». Лили посмотрела на Джину и, важно, покивала. Моника поднялась. «Нужно организовать здесь всё пространство. Ряды стульев для гостей, проход, сцену. Позову мальчишек, пускай пока что всё таскают». Я кивнула. «Прекрасно, Моника, спасибо». Девушка пошла в сторону служебных комнат, а я направилась за ней. «Подождите, Моника. За всеми этими делами совсем забыла сказать. На воротах висит ящик для исходящих писем. Не обязательно для этого идти в город». «Я знаю про ящик». Мисс Кроу повернулась и посмотрела мне в глаза прямо и немного вызывающе. «Но мне ещё нужно было послать срочную телеграмму». «Что-то случилось?» Она подумала секунду и решила не лукавить. Попросила мистера Уолтона сообщить, точно ли он приедет. «Это так важно для вас?» «Понимая, что лезу девушке в душу, я всё же хотела как-то ей помочь, хотя бы попытаться, не раскрывая, конечно, тайну Стива». Моника отвернулась. «Достаточно важно, мисс Мэллоун. Я пойду, ладно?» Девушка терзалась. Это было видно невооружённым глазом. «Конечно, иди. Поговорим позже, хорошо?» «Как скажете, мисс Мэллоун». Моника ушла, а я вздохнула. «Как же всё сложно». Остаток дня мы ставили и переставляли в большом холле стулья, канапе, столики и вазы. Очень вовремя доставили несколько штук тканей для драпировки. Две девушки-горничные гладили их под руководством линет Лили руководила их развешиванием. Мальчишки рассыльные летали под потолком не хуже паучков, расправляя складки синей и серебристой кисеи, как указывала им мисс Беккер. Получилось в итоге не хуже, чем на театральной сцене. Отдельный отрез серебристой ткани пошёл на банты, которыми мы украсили стулья. «Вэл, детка, а наши наряды?» Джина хлопнула себя ладонью по лбу. «В этой дыре мы ничего приличного не найдём и будем как чучело». Она замоталась в синий отрез и, комично раскачивая бёдрами, прошлась по нашей импровизированной сцене. «Мальчишки на лестнице под потолком покатились со смеху, рискуя свалиться». Я погрозила им пальцем. «Нашла тоже беду», — проворчала Лили, следя за своими помощниками, которые азартно крепили очередную полоску ткани где-то под потолком. «Позвоню в театр, и послезавтра у нас будет с десяток роскошных нарядов из костюмерной. Потом отошлем обратно». Я порадовалась про себя. Это значительно экономило бюджет. На платье мне тратиться не хотелось — Внутренняя хозяйственная жаба громко возмущалась, поэтому предложение Лили было как нельзя кстати. Было решено поставить фуршетные столы тут же, по левую сторону от сцены. Четыре стола были установлены по диагонали друг к другу, и понеслось. Фруктовницы, горки, бокалы, бонбоньерки, конфетницы и сухарницы. От названия незнакомых предметов посуды у меня голова кругом пошла. Однако Линет взяла сервировку на себя — и мы с ней сделали несколько вариантов расстановки фарфора, хрусталя и столового серебра. «Меня ноги не держат». Рухнула я в кресло, с удовольствием оглядывая вселенский раскардаш, среди которого уже проступали очертания изысканного приема. «А что делать со столовой?» «Ее отсюда видно, но теперь она пустая». «Танцпол!» — воскликнула Джина. «Пусть там будут находиться музыканты, и те, кто захотят, смогут потанцевать». «Божечки, я никогда не чувствовала себя счастливее, чем сейчас!» Я была солидарна с Джиной. Мне тоже было очень хорошо. «Дельно», — кивнула Лили в ответ на слова Джины о танцевальном зале. «Будет очень удобно. Нужен еще ряд стульев по периметру. Велари, открытие твоего отеля будет событием года». Все дружно согласились с этим смелым высказыванием, и мы направились оборудовать танцевальную зону.